Глава 69. Цена не имеет значения. На главном поле боя доидоры корпус Саламондр действительно демонстрировал беспрецедентную боевую эффективность. Можно сказать, что эта армия представляет собой предел развития этой маленькой планеты. Однако, как и великаны не желают отступать, так и легион зверей получил приказ сражаться до последнего. Тех, кто отступит, так или иначе будет ждать только казнь, потому что с таким численным преимуществом у них остаётся только один вариант. победить, независимо от того, какую цену за это придётся заплатить. «Уничтожить!» нечто жить. активировал свою способность Х на полную, и его группа взорвалась яростью. Он тоже достиг земного ранга, и это увеличило диапазон его безумия. Но наиболее важно то, что его способность Тикс имеет резонансные эффекты. Проще говоря, она также увеличивает схожие способности других солдат. Нынешняя боевая мощь Лолодо и Вплен вызывала удивление. Он оказался настолько силён, что можно сказать, был непобедим на этом поле боя. Более дюжины воинов Сириус атаковали его разом, но это не принесло никаких результатов. Только вот и самому Титану всё никак не удавалось нанести противникам действительно ощутимый урон. Командные сражения гордость солдат Сириуса. Их координация действий очень хорошая, а методы сражения меняются в зависимости от оппонентов. Вскоре в воздухе эхом разнесся громкий звук, а потом вспыхнул яркий свет. Бам! Ладоф оказался отправлен в полёт, и не успел он стабилизировать своё положение, как позади него появился другой мех и нанёс ещё один удар. Бам! Ладова снова отбросила, и за ним снова появился новый противник. Бам! Титану ничего не оставалось в этой ситуации, кроме как продолжать защищаться. Следующий противник появился уже над его головой, и из댄ённый для удара ногой. Это был алмаздар. Бамбах! Ладоф с грохотом вырезался в землю. Таким образом, на поле боя появилась непобедимая четвёрка, убившая Ванджана. От того, что они нокаутировали Лаладува, боевой дух воинов Сириуса в одно мгновение взлетел до небес. А этот фактор является очень важным в подобных крупных сражениях, особенно учитывая, что независимо от их храбрости, падение Лаладува не могло не вызывать в сердцах остальных дитарианцев беспокойства. Тем не менее, не успело их ликование утихнуть, как послышался неистовый рёв, словно из глубин самой бездны. Более того, вместе с этим все также почувствовали возникшую из ниоткуда невероятную силу. Эта ужасающая, и жестокая сила вырывалась из тела Лаладува, а не те, кто атаковал Адана. Он должен их уничтожить. Это была единственная мысль, которая царила в голове Лаладува в этот момент. Почувствовав гнев титана, небо тут же затянуло облаками, и из туч в земле посыпалось огромное количество молний. Способности Лаладува прорвались до высшего уровня земного ранга. И подняв кучу пыли, он взлетел в небо. Хотя Малздар и его товарищи были очень опытными солдатами, они ещё никогда не видели ничего подобного. Сила этого великана прервалась без всякого предупреждения, но, конечно, они не понимали важности Ванженна для Лалоду и остальных Дейдарианцев. Лалоду всё ещё не верил, что Ванжен умер. Однако эта четвёрка загнала его в ловушку и, возможно, нанесло ему серьёзные ранения. Как ни поражённый космической пушкой противника, мех Ванженна оказался полностью разрушен. Рыгня в титанах из-за этого был беспрецедентный. Вух, бам! Вызвав грамм, Ладов поразил Маздара мечом. Маздар несколько опешил, но всё же успел отреагировать, и клинок из суперсплава Сириуса без особых усилий заблокировал эту атаку. Супервоин сразу же почувствовал немяня от удара током, однако как воин земного ранга высшего уровня, Маздар не запаниковал. выбрасывая столько силы, этот великан устанет уже через несколько минут к тому же, пока он будет блокировать его атаки, противник сам загонит себя в ловушку. Маздара и его товарищи никогда не вступали в бой один на один, если не были уверены в своём полном превосходстве. На самом деле выживаемость воинов земного ранга была довольно низкой. У них бывает много миссий, и все они относятся к очень опасным, потому что из них всегда делают главные цели для поражения. Дожить при таком образе жизни до прорыва через границу к Царству Небес очень сложно. Однако эта четвёрка оказалась умнее многих. Найдя друг друга раз и поняв, что они идеально подходят друг другу для совместных сражений, команда Маздара всегда старалась держаться вместе. Именно это помогло им дожить до сегодняшних дней, в то время как все их очень самоуверенные противники канули в лету. Проще говоря, остальные трое немедленно отправились на помощь Маздару. Шанман тоже хотел помочь своему другу, но его успели заблокировать обычные солдаты Сириуса. На поле боя нет места всего лишь для одного сражения. Разумеется, команда Маздара вновь решила прибегнуть к своему старому трюку. Все четверо очень быстро начали окружить Ладову со всех сторон, однако заточить сошедшего с ума великана в тюрьму оказалось не так просто, как в Анжена. Ладов бросался на них как загнанный в угол зверь, совершенно не заботясь о своей жизни. Тем не менее, четверка тоже старалась изо всех сил. В то же время Хаддис, наблюдающий за всем космосом, вновь приказал подготовить корабельную спиральную электромагнитную пушку. Это было далеко не второй раз, однако он всё ещё находил в этом большое удовольствие. Взять с собой эту четвёрку оказалось его лучшим решением. Убийство Титана на глазах у стольких великанов определенного их боевой пыл, более того, на сей раз Хаддис Хадес и предыдущий урок. Следующим его приказом стало немедленно послать сигнал на планету. Они могут вещать на всех частотах, и если бы в прошлый раз он показал смерть Ванжина в прямом эфире, а не просто сообщил об этом, то, возможно, все эти битвы даже не случилось бы. С этими мыслями Хадес не стал упускать вторую полуночную возможность. Вскоре на всех устройствах для трансляции видео Дайдара появилось изображение огромного побоища. И на этом поле битвы лидер Дайдаранцев, титан по имени Ладоф, выглядел как пойманный зверь, с которым четыре супервоина играют в догонялки. Следом изображение сменилось, и все зрители увидели, как пушка какого-то корабля готовится к выстрелу. Мосан закрыл глаза и рухнул на стол. Всё кончено. Враги решили использовать самый ядовитый трюк против их народа. Вот она, плата. Они потеряли космос, потеряли контроль над спутниками, благодаря чему их враги могут легко транслировать что хотят на все скайлинки планеты. Смерть Луду останется смертельным ударом для армии. Теперь все города пребывали в тишине, будь то мудрейшие или великаны, или даже люди. Каждый ощущал глубокое чувство беспомощности и пустоты. В итоге Ло Ло всё-таки поймали, и его гнев никак не помог ему с избавлением атаков, которые в прошлом точно так же схватили и его учителя. Шанмэно увидел это и громко реве бросился на подмогу. Он капитан стражи титана, если титан умрёт раньше него, то это станет его величайшим позором. Более того, Этот позор не сможет быть искуплён даже смертью всего его племени. Шанман отказался от защиты и бросился в атаку изо всех сил, тем не менее перед ним один за другим возникали обычные звероподобные мехи. Воины Сириуса тоже не боятся смерти, и они были готовы сделать всё возможное, чтобы остановить второго по силе в этой толпе великанов. Наблюдая за всем этим, забурлил весь корпус Ламандар. Во имя величия Дыдрянских воинов они должны спасти титана. Ван Жен наблюдал за началом наземной операции Серёса. Потом он увидел, как толпа звероподобных мехов, словно цельная волна, настигла корпус Ломандар. Его сломанды не смогли, а может, попросту не захотели отступить, но если всё продолжится таким образом, то их ждёт только смерть. Он знал, что одной его силы тут будет недостаточно, а значит, нужно воспользоваться помощью Костиголового, и неважно, какую цену ему придётся за это заплатить. Фактически, после того, как Айна ушла, Ванжон жил только для окружающих его друзей. Чтобы защитить тех, кого он хочет защитить, даже если это будет стоить ему всего, он должен это сделать. Ванжон открыл глаза, и костяголовое был уже перед ним, как мех он всё ещё выглядел недоделанным, его формы были грубыми, словно он является статуей, сделанной пещерными людьми, однако в то же время в него вливался тёплый золотистый свет из алтаря, что делало его хотя бы немного приятным для взгляда. Когда-то Ван Жэн задался вопросом, а нет ли какой-то связи между Дайда и ним, или возможно, у неё есть какая-то связь с костями или даже с углем. Однако теперь это уже не имело значения. Ему нужна сила. Мысленно он спросил у меха перед собой, какова цена будет на этот раз. Однако в ответ он услышал только молчание, вечное молчание. Ван Жэн рассмеялся. Действительно, ему незачем спрашивать подобное. Это неважно.